Глава первая. Мы с друзьями сидели на моей крошечной кухоньке и вовсю делились последними новостями. В прошлом месяце из-за сильной занятости мы почти не встречались, и я только по телефону делилась с Машей новостями про свой гадальный салон, куда постоянно приходили настолько колоритные персонажи, что хотелось то ли написать про них книгу, то ли попроситься на отдых в дурдом. Но даже долгие телефонные разговоры не заменяли мне дружеские посиделки. Маша, когда-то мечтавшая стать знаменитой певицей и отказавшаяся от мечты ради любви, больше слушала, чем говорила. И оттого я старалась изо всех сил, чтобы отвлечь ее от грустных мыслей. На мой взгляд, грустить ей было не о чем. Да? Ее редкая красота радовала глаз, но вот голоса у нее почти не было. Так что достичь успеха на эстраде она могла разве что через постель спонсоров. А это не тот путь, который я пожелала бы подруге. Оскар, жених Маши, недавно получил повышение по службе и теперь работал старшим следователем СК. И я предвкушала, что его рассказы, пожалуй, будут даже интереснее моих. — До чего люди докатились? — пожаловался за ужином Оскар. Я так обрадовалась, что они этим вечером свободны, что решила принять их, не дожидаясь прихода Саши. Маша спокойно жевала собственноручно приготовленный мной пирог с капустой и на жалобу жениха никак не отреагировала. Я же мгновенно заинтересовалась. Преступники выдумали что-то новенькое? Если бы преступники. Ко мне на стол легло заявление уважаемого человека, владельца клиники пластической хирургии. Фракция история выглядела просто. Год назад молодая женщина Жанна, жена крупного торговца недвижимостью, обратилась за помощью к пластическому хирургу Кореневу. Проблема у нее была самая обычная. После родов она сильно поправилась и больше двух лет никак не могла сбросить вес. Бедная сидела на диетах, глотала таблетки для похудания, и вес почти не уходил, и жировые валики предательски свисали стали уроду и некогда безупречную фигуру. Жанна постепенно теряла надежду. Ее даже не радовал здоровенький малыш. Женщина боялась, что богатый муж просто бросит ее с ребенком на руках, заглядевшись на стройных юных красоток. Ведь и её бедную официантку в свое время он выбрал именно за эффектную внешность. Короче, в порыве отчаяния она втайне от мужа решилась на радикальное средство – липосакцию. Коренев, владелец клиники, был не просто хорошим, но и модным хирургом. Он брал недорого, по желанию клиентов операции не афишировал, никому не отказывал. Не отказал он и Жанне. Дождавшись, пока муж с друзьями на выходные уедет на хутор отдыхать, женщина сделала операцию под общим наркозом. И на следующий день счастливая и постройневшая выписалась из клиники. Пару месяцев она была неподдельно счастлива. А потом обнаружила, что на бедрах, в области галифе, вздулись какие-то странные длинные полосы. Казалось, внутрь пролезли щупальцы огромного осьминога, готовые вот-вот прорвать натянувшуюся кожу, как во второсортных фильмах ужасах. Живот вначале плоский, как доска, тоже стал похож на картонную ячейку для яиц. Было похоже, что жир, выкаченный из поясницы, переполз в другие части тела. Словом, если до операции Жанна была просто пухленькой женщиной с небольшим выпирающим животиком, то теперь она смахивала на инопланетного монстра из кинофильма «Чужие». И ее видом можно было пугать маленьких детей. По крайней мере, мужа ее вид откровенно испугал. Пришлось признаваться в содеянном. Жанна морально приготовилась к тому, что супруг выкинет ее с ребенком на улицу. Но тот повел себя неожиданно благородно. Он оплатил поездку супруги в Москву, в дорогую клинику пластической хирургии. Липосакцию пришлось повторить. Супругу выставили такой счет за услуги, что он, вероятно, уже пожалел о своем благородстве. Новая жена обошлась бы дешевле, по крайней мере, так подумала Жанна. И решила, чтобы не лишиться доверия супруга, вернуть ему деньги, потраченные на дорогущую столичную клинику. Рассуждала молодая женщина вполне здраво. Раз у Коренева операцию ей сделали с браком, то кто за этот брак должен платить? Правильно, врач-бракодел. Недолго думая, она скопировала чеки московских хирургов, положила в сумочку пару любительских снимков своего из уродов на первой сакции тела и, опять же, не говоря супругу ни слова, отправилась к Кореневу за компенсацией. Владелец клиники принял ее приветливо, но, узнав суть претензий, пригорюнился. «Чего же вы сразу ко мне не пришли?» Поинтересовался он. Я бы все бесплатно переделал. Жанна обалдела. Ни ей, ни ее супругу и в голову не пришло повторно обратиться к врачу, который так ее изуродовал в первый раз. Тем не менее, доля истины в его словах, безусловно, была. Жанна попыталась объяснить то состояние, в котором она ехала в Москву. И Коренев от души ей посочувствовал. Но возместить средства, потраченные на повторную операцию, отказался на отрез. Тогда Жанна снизила претензии. Она попросила половину суммы. Но врач оказался тверд, как гранитная глыба. Вот если бы пациентка пришла сразу к нему со своими щупальцами, он бы, разумеется, бесплатно переделал работу а чужую оплачивать не собирается. И потом, действительно ли все было так ужасно, как рассказывает Жанна? Фотография ее тела похожа на кинокадры фильма про инопланетян? Ну, возможно, это, так сказать, оптический обман. Ведь до сих пор претензий к его работе ни у кого не возникало. солоно хлебавши, Жанна пошла домой. Жгучая несправедливость жгла душу. Так что же получается, во всех своих страданиях она сама и виновата? Ей надо было вновь прийти к коновалу-хирургу лишь для того, чтобы не потерять деньги, вновь перенести общий наркоз, после которого сутки изнабитой жить не хочется, вновь напугать мужа странными рубцами, и все эти мучения перенести лишь для того, чтобы врач воочию убедился в том, что оперировать он не умеет. «Нет, это несправедливо». Немного подумав, она решила не сдаваться. Позвонила корень его на мобильный и твердо сказала. «Петр Иванович, выбирайте. Или вы оплачиваете мое лечение, или я иду во все крупные городские газеты, и мои фотографии окажутся на их первых полосах. Как вы думаете, много у вас после этого останется клиентов?» К радости Жанны на сей раз гранитная глыба, казалось, дала трещину. Хирург попросил неделю на размышление. Размышлял он примерно три дня, после чего нашел более дешевый способ решения проблемы. И на стол, недавно назначенного следователя по особо важным делам, Оскара Белова лекло заявление о вымогательстве на особо крупную сумму. 250 тысяч рублей. И вот теперь он должен был под расписку выдать хирургу необходимую сумму, предварительно пометив купюру специальным составом. И вот несчастный Оскар, который так радовался новой должности и тому, что красавица Маша согласилась выйти за него замуж, оказался перед нелегким выбором. «Представляете, этот, с позволения сказать врач, Сначала изородовал несчастную, а теперь готов в тюрьму посадить, лишь бы не платить. Первый раз в жизни у меня возникло желание нарушить служебный долг и предупредить эту несчастную. Сокрушался он. — Так предупреди, — позволила я. Оскар кинул на меня быстрый взгляд и отвернулся. Маша лишь молча покачала головой. «Девушка-то тоже не вполне адекватная», — процедил он сквозь зубы. «Ей бы в суд обратиться, глядишь, хоть половину бы отсудила, а она шантажом занялась. Боюсь, если я ее предупрежу, она меня в тот же день сдаст, а за такое и погон лишиться можно. Так давай я ее предупрежу», — тут же предложила я свои услуги. «Мне за это ничего не будет». «Мне будет!» – отрезал Оскар. «Тайну следствия, выходит, все равно я разболтал!» «И что, ты спокойно посадишь пациентку этого хирурга?» «Да никто ее не посадит!» – поморщился Оскар. «Откроем дело, потом тихо закроем его за отсутствием состава преступления. Просто нервов ей это будет стоить немало. Жаль дурочку!» У нее ребенок маленький, а тут такое. Я хотела было продолжить спор, но в этот момент в дверь позвонили, и Оскар пошел открывать. Услышав из коридора голос мужа, я как-то мигом забыла о взволновавшем нас разговоре. Вскоре зашла беседа о подготовке к свадьбе Маши и Оскара. И эта тема была настолько многогранной и увлекательной что в этот вечер мы больше не вспоминали о хирурге Коновале и его невезучей пациентке.